Если у вас когда-нибудь случалась паническая атака, вы знаете не понаслышке, о чем я говорю. Большинство людей, которые страдают от панических атак, изначально убеждены, что у них есть какое-то заболевание, например, проблемы с сердцем или опухоль мозга. Но обычно нет никакого расстройства, которое могло бы объяснить эти симптомы. Люди, испытывающие панические атаки, могут каждый раз кидаться в приемную скорой помощи, а затем консультироваться с множеством врачей, пока кто-нибудь не поставит правильный диагноз — панические атаки. Панические атаки происходят из-за неверной интерпретации безвредных физических симптомов. Время от времени большинство из нас замечают такие симптомы, как головокружение, стеснение в груди или покалывание в пальцах. Но мы не уделяем этому большого внимания, и скоро эти симптомы проходят. Но люди, склонные к паническим атакам, становятся одержимы этими ощущениями и говорят себе, что вот-вот произойдет какая-то катастрофа. Их мысли запускают паническую атаку. Например, если вы чувствуете головокружение, то можете говорить себе, что у вас сейчас случится инсульт или нервный срыв. Если вы испытываете стеснение в груди, вы можете подумать, что это начало обширного инфаркта. Но на самом деле у вас нет ни инсульта, ни нервного срыва, ни инфаркта. Панические атаки возникают из-за обмана восприятия. Вот почему экспериментальная техника может оказаться очень эффективной, но потребует некоторой смелости. Терри была довольна своим браком, но она страдала от тяжелого депрессивного эпизода и панических атак более 10 лет. Панические атаки всегда случались у Терри, когда она замечала головокружение, боль в груди или покалывание в пальцах. Затем она говорила себе, что задыхается и сейчас умрет от обширного инфаркта, и эти мысли запускали сильное чувство паники. У нее случалось несколько полноценных панических атак каждую неделю, и она очень сильно страдала. Ее баллы в опросниках депрессии и тревожности зашкаливали. Терри побывала у нескольких докторов, включая кардиологов, но её сердце и лёгкие всегда оказывались в полном порядке. Каждый следующий доктор уверял Терри в том, что она здорова, но уверения действовали только до очередной панической атаки через несколько дней. Затем она говорила себе, может быть, на этот раз действительно инфаркт? Наконец, кто-то из докторов всё-таки поставил диагноз паническое расстройство и направил Терри к психиатру. С тех пор она побывала у многих психиатров, которые прописывали ей различные таблетки, но ничего не помогало. У нее с мужем было четверо детей, и они хотели завести пятого, но психиатр сказал Терри, что ей придется прекратить прием всех таблеток, которые он прописал, потому что они могут вызывать у плода нарушение. Терри была в ужасе от перспективы прекращения приема лекарств, несмотря на то, что она понимала, что таблетки не помогают. Несколько дней спустя она увидела в местном книжном магазине мою книгу "Терапия настроения". И обратила внимание на подзаголовок: "Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток". Она решила: "Возможно, именно этот доктор может мне помочь". И позвонила ко мне в приемную, чтобы назначить встречу. Вот одна из записей в журнале настроения Тери. Негативные мысли. Мысль первая: Я не могу дышать как следует. Мысль вторая. Если я встану, то потеряю сознание. Мысль третья. Я сейчас умру. Мысль четвертая. Со мной должно быть что-то не так. Мысль пятая. Я не должна испытывать такой тревоги, потому что в моей жизни все хорошо. Мысль шестая. Если кто-то узнает о моей депрессии и панических атаках, они будут презирать меня и считать сумасшедшей. Первые три негативные мысли запускают у неё чувство паники. Она говорит себе, что не может дышать, скоро потеряет сознание и умрёт. Следующие три негативные мысли вызывают чувство стыда, депрессии и собственной неполноценности. Терри говорит себе, что у неё не должно быть этих проблем, и все, кто узнает о её приступах, будут смотреть на неё с презрением и думать, что она сумасшедшая или неблагодарная, поскольку карьеры ее мужа идет в гору, у детей тоже все хорошо, и в ее жизни нет никаких серьезных проблем, кроме депрессии и тревожности. Мы с Терри попробовали применить несколько техник, которые оказались неэффективными, и она оставалась столь же подавленной и тревожной, как прежде. Во время нашей пятой сессии я спросил Терри, позволит ли она мне спровоцировать паническую атаку прямо у меня в кабинете, чтобы я показал ей, как опровергнуть негативные мысли при помощи экспериментальной техники. Я объяснил, что этот метод гораздо сильнее, чем все предыдущие, и подумал, что настало время пустить в ход тяжелую артиллерию. Терри ответила, что это прекрасная идея, но не появилась на следующих двух сессиях. Каждую неделю она звонила и рассказывала, что не хочет бросать терапию, ей нравится работать со мной, Но её повергло в ужас мысль о том, что ей придётся перенести спровоцированную паническую атаку в моём кабинете. И Терри хотела узнать, можем ли мы попробовать какой-нибудь менее пугающий метод. Я рассказал Терри, что, конечно, ей решать, и я бы ни в коем случае не стал принуждать её к чему-то против её воли, потому что её доверие ко мне абсолютно необходимо для нашего успеха. Я объяснил, что существует множество других техник, которые можно попробовать, но если она хочет вылечиться, рано или поздно ей придется встретиться с монстром, которого она так боится. Я подчеркнул, что в любом случае, каждую неделю она переживает множество панических атак. Возможно, стоит пережить еще одну под моим наблюдением, и мы сможем, возможно, навсегда покончить ее проблемами. Я напомнил, что мой кабинет находится рядом с комнатой экстренной помощи, поэтому, если понадобится, помощь в двух шагах от нее. Терри пообещала подумать об этом. Несколько дней спустя она перезвонила и сказала, что по-прежнему в полном ужасе, но решилась попробовать. Я запланировал двойную сессию, чтобы у нас хватило времени как следует поработать. В начале сессии я вызвал у Терри паническую атаку, попросив дышать так глубоко и быстро, как она может, в течение пары минут. Это называется гипервентиляция. Она приводит к повышению уровня кислорода в крови и вызывает непривычные физические ощущения, вроде головокружения и покалывания в пальцах. Если вы склонны к паническим атакам, то можете внезапно почувствовать, что находитесь на грани смерти. Чтобы усилить эффект, я попросил Терри сконцентрироваться на негативных мыслях, которые обычно приходят в голову во время панической атаки. Я сказал, обратите внимание, как появляется стесненность в груди, в пальцах начинает покалывать, и вы чувствуете, что не можете сделать глубокий вдох. Представьте, что ваши пальцы и губы синеют, потому что вам не хватает воздуха, а ваши дыхательные пути смыкаются. Нам придется вызвать скорую, Вы видите, как мигают красные огни маячков? Представьте санитаров, которые кладут вас на носилки и подключают кислородную маску. Но они в панике, потому что маска не работает. Представьте, что ваше сердцебиение начинает ослабевать и становится все более сбивчивым, и вы на грани обширного инфаркта. Конечно же, эти слова запустили сильнейшую паническую атаку. Терри начала рыдать и залепетала, что у нее болит в груди, и она чувствует, что умирает. Я спросил, «От чего вы умираете? От недостатка кислорода в крови?» Она ответила, «Да, у меня кружится голова, и я чувствую покалывание в пальцах. Не могу вдохнуть, у меня очень сильно болит в груди. Я настолько ужасно себя чувствую. Именно так всегда и происходит». Я спросил Терри, насколько сильно она верит в то, что не может вздохнуть и скоро умрет по шкале от нуля до 100 процентов. Она выпалила сто процентов. Тогда я спросил, «Если бы вы действительно не могли дышать, и прямо сейчас у вас случился бы инфаркт, что бы вы точно не смогли делать?» Терри была так взволнована, что едва понимала мой вопрос. Она начала рыдать и умоляла меня прекратить это. Казалось, она была настолько охвачена ужасом, что я чуть не согласился прекратить наш эксперимент просто из сострадания. Но я чувствовал, что это будет огромной ошибкой, потому что подкрепит ее ложное убеждение в том, что она находится в опасности. Терри бы сделала вывод. «Даже мой доктор считает, что я скоро умру. должно быть ситуация действительно опасная». Более того, Терри не могла ни задохнуться, ни умереть в этот момент. Как привести ее к осознанию того, что она обманывает себя? Можете ли вы придумать такой эксперимент, который Терри могла бы провести, чтобы проверить убеждение, что она не может вздохнуть или что сейчас умрет от сердечного приступа? Запишите ваши идеи, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Я помог Терри. Если бы вы умирали от сердечного приступа прямо сейчас и действительно задыхались бы, как вы думаете, смогли бы вы выполнять активные физические упражнения? Она сказала, что это было бы невозможно, потому что она не смогла бы обеспечить доступ кислорода в лёгкие. Она добавила, что даже если попытается встать, то потеряет сознание или что-нибудь такое, и умоляла меня прекратить. Она сказала, что у неё так сильно болит в груди, что она по-настоящему чувствует, что умирает. Я сказал, «Вижу, что это ужасно вас пугает, но я хочу, чтобы мы продолжали». Я бы хотел, чтобы вы встали прямо сейчас, чтобы проверить, потеряете ли вы сознание. Затем попробуйте выполнить активные упражнения, например, пробежаться на месте, чтобы мы выяснили, можете ли вы дышать или действительно находитесь при смерти. Вы могли подумать, что это было рискованное предложение. Что, если бы она действительно потеряла сознание, попытавшись встать? Но помните, что депрессия и тревога возникают из-за искаженных мыслей. Терри очень сильно обманывала себя, повторяя, что потеряет сознание или умрёт. Знаете ли вы настоящую физиологическую причину потери сознания? Обмороки случаются, когда замедляется сердцебиение и падает артериальное давление. В результате сердце не может подавать достаточно крови и кислорода в мозг. Обморок — это защитный механизм. Когда человек лежит на земле, сердцу проще подавать кровь к мозгу, потому что в таком положении не нужно направлять её вверх. Вскоре в мозг снова поступает достаточно крови и кислорода, и человек приходит в себя. Угрожала ли Терри опасность упасть в обморок? Замедлилось ли её сердцебиение? Упало ли давление? Была ли нехватка кислорода в крови? На самом деле сердцебиение Терри, наоборот, участилось, а давление поднялось, а не упало. Более того, она дышала так активно, что кровь была более чем насыщена кислородом. Терри не могла упасть в обморок, даже если бы постаралась. Обморок был физиологически невозможен, потому что ее сердце билось очень быстро. Иногда люди во время приступов тревоги действительно падают в обморок. Например, люди с боязнью крови или шприцев могут потерять сознание, потому что их сердце внезапно замедляется и артериальное давление понижается при виде иглы шприца или крови. Но они не боятся обморока, они боятся игл и крови, Это совершенно другая проблема. Терри медленно встала и не потеряла сознание. Я попросил её пробежаться на месте, чтобы она проверила своё убеждение, что у неё начинается сердечный приступ. Она начала бежать очень медленно, приговаривая, что чувствует себя смехотворно. Я сказал, что, возможно, имеет смысл сделать что-то смехотворное, если мы можем покончить с её бедой раз и навсегда. Она продолжала говорить о своих симптомах. Я чувствую покалывание в пальцах. Я чувствую себя очень странно. Чувствую, как будто не могу глубоко вдохнуть. Я попросил просто продолжать бег и затем спросил, можете ли вы чуть-чуть ускорить шаг. тери побежала более энергично. Через пару минут она остановилась и сказала, что слишком устала, чтобы продолжать, и ей по-прежнему трудно глубоко вдохнуть. Я сказал, а почему бы вам не попробовать прыжки на месте? Она ответила, что никак не может прыгать, потому что полностью выдохлась. Я спросил, «Но всё равно сможете попробовать сделать несколько прыжков?» Терри нехотя начала прыгать на месте. Вскоре у неё открылось второе дыхание, она начала делать прыжки с удовольствием. Через минуту она спросила, «И правда, интересно, могла бы я это делать, если бы у меня был инфаркт?» Хороший вопрос. Как часто вы видите такое в приёмной скорой помощи? Пациентов с инфарктом прыгающих рядом со своими каталками. Терри вдруг захихикала, так что я сказал, «Продолжайте прыгать, а не то в любой момент можете сыграть в ящик». Она так сильно рассмеялась, что согнулась пополам. Я спросил её, насколько теперь она была уверена, что вот-вот умрёт от сердечного приступа. Она воскликнула, «Гораздо меньше. Я и правда чувствую себя намного лучше». Это был первый момент облегчения, который Терри испытала более чем за 10 лет мучений. С разрешения Терри я показывал видеозаписи этой части нашей сессии на семинарах, которые проводил по всей стране. В начале отрывка вы видите, как Терри рыдает, охваченной сильнейшей паникой. Через 6 минут она хихикает, абсолютно свободная от тревоги и депрессии. Что вызвало такую стремительную трансформацию настроения Терри? Почему она вдруг почувствовала себя настолько лучше? Почему ее паника и депрессия исчезли? Терри почувствовала себя лучше в тот момент, когда спросила, «И правда, интересно, могла бы я это делать, если бы у меня был инфаркт?» Она вдруг осознала, что ее негативные мысли не могли быть истинными, и чувство паники и беспомощности исчезли. Эта идея и лежит в основе когнитивной терапии. Когда вы меняете образ мыслей, меняются и ваши чувства. Некоторые люди понимают этот эпизод иначе и делают вывод, что весь фокус в упражнениях и что пробежка будет хорошим лекарством от тревоги и депрессии. Но такое заключение будет абсолютно ошибочно. Упражнения могут определенно иметь свои физические и эмоциональные преимущества. Но настоящим ключом к выздоровлению Терри была экспериментальная техника. Первое время после выздоровления люди могут списывать положительный эффект на что-то внешнее, возможно, на перемену в погоде, назначенное свидание или предложение новой работы. Они не всегда видят, что их выздоровление стало прямым результатом применяемых техник. Это проблемы, потому что если вы не знаете, что вам помогло и почему, вы будете по-прежнему подвержены рецидивам. вы будете чувствовать такую же беспомощность и смятение, испытывая тревогу и депрессию в следующий раз. И наоборот, если вы точно знаете, как и почему вы преодолели депрессию и тревогу, то сможете использовать этот метод каждый раз, когда будете чем-то расстроены. Таким образом, вам больше никогда не придется опасаться тревоги или депрессии. тери поинтересовалась, что ей следует делать, если в перерыве между сессиями у неё снова произойдёт паническая атака. Я сказал, что ей снова нужно будет попрыгать на месте. Она спросила, а если у меня случится паническая атака за рулём? Я ответил, просто остановитесь у обочины, выйдите из машины и попрыгайте. Терри настаивала, что это невозможно, потому что соседи могут её увидеть и подумать, что она сумасшедшая. В порыве вдохновения я вскочил с кресла, открыл дверь кабинета и вышел в приёмную. Терри не было видно большей части приемной, но она видела, что я вышел на самую середину. Я начал делать прыжки и вести себя безумно, крича, «Я сумасшедший! У меня припадок! Я прыгаю на месте! уи Затем я снова вернулся в кабинет, закрыл дверь и сел в кресло. Я повернулся к Терри и спросил очень серьезным голосом, «Терри, что вы думаете об этом?» Терри выглядела ошарашенной и сказала, «Доктор Бёрнс, если вам хватает смелости так дурачиться перед своими пациентами, то это придает мне еще больше смелости, чтобы выкинуть что-нибудь почище». Чего она не видела, так это того, что приемная в тот момент была абсолютно пустой. Эта встреча с Терри случилась в 1988 году. Я позвонил ей прошлым летом, чтобы попросить у нее разрешения показать видеозапись этой сессии на моих семинарах. Она сказала, что очень надеется, что каждый человек в Соединенных Штатах, страдающий повышенной тревожностью, сможет увидеть это. Она по-прежнему чувствовала себя великолепно, и с тех пор у нее случилась только одна паническая атака. Приступ очень быстро прошел, когда Терри начала делать прыжки. С гордостью она рассказала мне, что после рождения пятого ребенка взялась за писательство, и только что вышел ее первый роман. Многие терапевты могли бы сделать вывод, что Терри будет очень непростым случаем. Она не реагировала на лечение всеми возможными лекарствами и много раз проходила психотерапию, которая оказывалась неэффективной. Тем не менее, она выздоровела всего за несколько сессий после того, как мы обнаружили технику, которая идеально подошла ей. Я убежден, что если бы кто-то показал Терри, как пользоваться экспериментальной техникой 10 годами раньше, когда с ней случилась первая паническая атака, она бы тут же выздоровела, и ей не пришлось бы страдать так долго.